Финансовая пропаганда. Согласно Википедия, пропаганда — это распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, искажение информации, заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Кто-то сразу скажет, что пропаганда — это промывание мозгов и будет по-своему прав, но я лично в пропаганде ничего плохого не вижу. Почему? Потому что, во-первых, пропаганда есть и будет. Я не считаю пропаганду ложью, это скорее удобная правда. Мы не можем лишить людей их целей, стремлений, интересов или желания извлечь выгоду. То есть интересы у нас так или иначе будут присутствовать. И любую точку зрения, будь то религиозная, коммерческая, идеологическая или ценностная, людям все равно приходится нести в массы а инструмент, который позволяет доносить точку зрения в массы, как раз и называется пропаганда. Зачем инвестору изучать пропаганду? У нас, инвесторов, есть цель – заработать деньги. Из этой цели вытекает еще одна цель – минимизировать потери. А пропаганда может как раз приводить к финансовым потерям. Соответственно, наша задача – минимизировать ее влияние на принятие финансовых решений. Подчеркну – минимизировать, а не исключить. То есть исключить их полностью технически невозможно. На меня пропаганда не действует. Одна из самых распространенных ошибок — заявление «а на меня пропаганда вообще не действует». Почему это ошибка? Потому что отрицать влияние пропаганды так же глупо, как отрицать влияние рекламы. Приведу личный пример. Я увлекаюсь маркетингом уже больше 20 лет. Мне известны все его тонкости. Но при этом я отдаю себе отчет в том, что я точно так же подвержен их влиянию, то есть все эти приемы и на меня тоже действуют. Есть группа людей, которые говорят, что не смотрят телевизор или что у них вообще его дома нет. Однако эти люди точно такие же жертвы пропаганды. Почему? Потому что все эти гораздо проще управлять мнениями и пудрить людям мозги. Если на главном экране вашего смартфона есть такие приложения, как запрета Бук и запрета Грам, Если вы подписаны на новостные телеграм-каналы, то вы точно такая же жертва пропаганды, как какая-нибудь бабуля, которая по вечерам включает первый канал. Как работает пропаганда? Основная задача пропагандиста — сначала выключить нашу голову, затем включить наше сердце и эмоции, надавить на наши чувства. После этого пропагандист предлагает свое решение, направление или выход из ситуации. Пропагандисты изучают природу человека. Они знают, как играть на нужных струнах, ведь они есть у каждого человека. Кто такие финансовые пропагандисты? Поскольку слово «пропагандист» является немного ругательным, люди этой профессии не называют себя так напрямую. Пропагандистами могут быть пиар-менеджеры, маркетологи, журналисты, экономисты, политологи и даже блогеры. Когда вы увидите упоминание одной из данных профессий, Насторожитесь и задайте себе вопрос, а кто вообще передо мной? Что общего у людей перечисленных профессий? У всех них есть заказчик, то есть пропагандист обслуживает чьи-то интересы. Лишь в редких случаях пропагандист отстаивает свои личные интересы. При этом у заказчика есть свои цели и задачи. Что-то продать, извлечь выгоду, заработать деньги, славу или власть. Но есть одна важная проблема. Его интересы с вашими интересами не совпадают. Здесь ваши пути расходятся. Методы пропаганды. Существует много методов пропаганды. Все я приводить не буду, остановлюсь на тех, которые чаще всего применяются именно в финансовом мире. Псевдоавторитеты. Первый метод — псевдоавторитеты. Приведу пример высказываний с использованием данного метода. Предупреждение. Любые совпадения случайны. Чиновник Пудрин сказал, что экономика России обвалится на 100 500%. Известный экономист Муриев предрек стране темные времена. Политолог из YouTube сказал, аналитик заявил, а вот Марл Каркс в своей книге говорил, обратите внимание, что здесь общего. Наша с вами задача включить критическое мышление, задать себе серию вопросов, чтобы наш мозг включился и начал думать. Это факты или просто мнение какого-то человека? Что это за человек? Хочу ли я быть похожим на этого человека? Есть ли у человека релевантный опыт в инвестировании? Выгрели его шкура? Отсылка к теории Насима Талеба. Поставил ли он на кон свои деньги? Где он находится физически? Приведу собственный пример. Предположим, заходит в мой канал слушатель, который не смотрел ни одного моего видео и задает вопрос «Ты кто вообще такой?». Я отвечаю ему на все вопросы, которые привел ранее. «Я неплохой маркетолог и предприниматель, сейчас инвестор, живу с капитала несколько лет, на фондовом рынке с 2008 года, сам инвестирую в российские инструменты, нахожусь физически в России, мой опыт в бизнесе и инвестировании заслуживает внимания». При этом мое мнение по макроэкономике, политике и каких-то других сферах, где я не являюсь экспертом, можно спокойно игнорировать. Многократное повторение. Второй метод — многократное повторение. Это классика пропаганды, которая используется десятилетиями, а может быть даже и столетиями. Также приведу примеры высказываний с использованием данного метода. Наверняка вы их уже много-много раз слышали. Доллар — это твердая валюта. Первоклассные американские акции. Незыблемость английского права. Частная собственность неприкосновенна. Мы считаем такие высказывания некой истиной. На самом деле, эту пластинку нам крутили уже несколько раз. Эффект достигался и при помощи фильмов, книг, семинаров, статей, и при помощи роликов в YouTube и так далее. И мы становимся заложниками таких мемов. Проглатываем их, но не перевариваем. Однако давайте снова попробуем включить критическое мышление. Ответьте на следующие вопросы. Можно ли назвать твердой валюту, которая прямо сейчас обесценивается невиданными темпами? И существует ли вообще на данный момент твердой валюты? Можно ли назвать первоклассными акции компаний, если их окупаемость 50, 70, 100 лет? Судились ли вы когда-нибудь в европейских или американских судах? Я судился, и меня тошнит от английского права. Верите ли вы в неприкосновенность частной собственности с учетом последних новостей? Жонглирование цифрами. Третий метод — жонглирование цифрами. Ранее я уже приводил несколько примеров использования данного метода. Продублирую их здесь, потому что они являются актуальными. Инвесторы за день потеряли половину своих накоплений. Мой ответ — ничего они не потеряли. Они как владели акциями в штуках, Как владели заводами, пароходами, предприятиями и компаниями, так и владеют. Вариантов жонглирования цифрами великое множество. Сюда относится, например, использование удобных отрезков времени. Последние 10 лет акции России не росли. Мой ответ, если посмотреть последние 20 лет, они показывают себя не хуже американских акций. Как вообще можно выиграть любой финансовый спор? Я, например, всегда могу найти на графиках отрезки, на которых лидировал определенный инструмент – недвижимость, акции США и акции России. Но с точки зрения инвестирования все это мне не дает никакой выгоды. Еще один пример – это использование удобных цифр. Часто сравнивают зарплаты сотрудников Кремниевой долины в рублях с зарплатами российских программистов. При этом никто не учитывает расходы на жилье, медицину, автокредиты и студенческие кредиты. Другой пример — легкое округление. Например, журналист заявляет, что акции компании ИКС рухнули почти в два раза. А на самом деле не в два, а сильно меньше. Но журналист округляет потери до более страшных цифр. В данном случае стоит опять включать критическое мышление. Задайте себе вопрос, зачем слушать тех, кто использует цифры не в пользу вашего личного кошелька. Например, журналисты используют такие заголовки — исключительно ради охватов, чтобы напугать, загнать к себе как можно больше людей и открутить рекламу. Спросите у себя, зачем спорить с теми, кто играет в отличную от вашей игру? Например, мне часто пишут комментарии люди, у которых на депозите лежит, скажем, 100 тысяч рублей. И они, сыграв в какую-то азартную игру, увеличивают свой капитал в 10 раз. Затем они транслируют свой успех как истину в последней инстанции. Мне с такими людьми не по пути. Моя задача — жить с капитала, а задачи увеличить капитал в 10 раз у меня нет. Зачем смотреть в зеркало заднего вида? Мы все знаем, что доходность прошлых лет не гарантирует нам будущую доходность. Зачем участвовать в спорах, если победа в них нам ничего не дает? Она никак не отразится на нашем благосостоянии. Пузамерки и линейки. Четвертый метод — использование пузамерок и линеек. Это важнейшее средство финансовой пропаганды, потому что разным государственным системам нужно доказывать состоятельность своей экономики. Также им нужно делать так, чтобы финансовые потоки были обращены в их сторону. Именно поэтому появились, например, такие рейтинговые агентства, как Fitch, Moody's и S&P, а также разнообразная макростатистика, сравнение данных по ВВП и так далее. Но вы должны отдавать себе отчет в том, что рейтинги являются предвзятыми, потому что у любого из них есть заказчик. Поэтому эти ребята ничем не отличаются от организаторов конкурсов красоты, конкурса Евровидения и так далее. Так нужно ли нам принимать финансовые решения на основе таких рейтингов? Я думаю, что нет. Первичная информация кажется более важной. Пятый метод – использование первичной информации. Она нам всегда кажется более важной. Например, приходит новость, что компания РФ массово отменяют дивиденды. Мы цепляемся за нее, якоримся, и следующую новость уже не воспринимаем, даже если приходит опровержение. Цель таких сообщений – вызвать у нас страх и вывести нас на эмоции. Такие новости приносят большие охваты. Соответственно, чем больше рекламы, тем лучше идут продажи. Заказчиком новостей всегда является редакция плюс владелец. Весной 2022 года многие компании спешно объявили об отмене дивидендов. Например, «Металлурги». Что вспомнит рядовой инвестор про 2022 год? Что все, подчеркнув, все компании РФ, массово отменили дивиденды. На деле все было по-другому. Мы подождали всего полгода, выяснилось, что не все компании отменяли дивиденды. Но про эту новость вообще никто не вспомнит. Пропагандисты добились своей цели, потому что в памяти сохранится мнение и мем о том, что дивиденды могут полностью отменить. Ярлыки. Шестой метод — навешивание ярлыков. Тоже является классическим. Здесь также можно привести много примеров. Страна-бензоколонка, сырьевой придаток, страна третьего мира, новая Венесуэла, иранский сценарий и прочие штампы и ярлыки. Я снова призываю включить критическое мышление и задать себе вопрос, кто заказчик такого ярлыка? Это может быть, например, владелец какого-нибудь фонда на Каймановых островах. Его целью будет получение комиссионных и обеспечение собственной, не вашей, сытой жизни. Большинство считает. Седьмой метод – обращение к большинству. Большинство считает, большинство думает. Лично мне всегда плевать на большинство, потому что толпа всегда ошибается. Об этом нам говорят все книги по когнитивным искажениям. Что думало большинство про рынок акций весной 2022 года? Что акции — это зло, что фондовый рынок — это обман, что всем рулит бакс и все в таком духе. Через 2-3 года это большинство в любом случае обеднеет. Я же полагаюсь на исчезающее меньшинство. Почему? Потому что именно меньшинство в результате богатеет. Ложный выбор. Восьмой метод – использование ложного выбора. В этом случае меня ставят перед выбором, когда я не хочу ничего выбирать. Приведу примеры лозунгов с использованием данного метода. Бетон лучше акций. Спонсор такого лозунга – застройщик, который продает апартаменты. Золото лучше акций. Спонсор лозунга – владелец ломбарда или металлический дилер. ETF лучше акций. Заказчик – ирландский фонд. Криптовалюта лучше фиатных валют. Заказчик какая-нибудь криптобиржа, майнинговая ферма или сеть обменников. Ко мне в комментарии часто приходят разносчики подобной заразы и заложники мемов. Они пытаются втянуть меня в бесполезный спор. К распространителям таких мемов у меня вопрос. А можно я не буду выбирать? Дайте использовать все классы активов – акции, облигации и коммерческую недвижимость. Можно я не буду покупать инструменты, которые не вписываются в мою стратегию или несут для меня определенный риск, например, риск инвентаря. Зачем мне ваш ложный выбор? Удобная правда. Девятый метод – удобная правда. При ее использовании определенное событие освещается под нужным углом. То есть удобные факты вываливаются наружу, а неудобные запихиваются куда-то под ковер. Защита в подобной ситуации очень простая, Попытаться докопаться до истины, копать глубже, поспрашивать у тех, кто в то время был в эпицентре событий. Возьмем для примера дефолт облигаций 1998 года. С одной стороны, государственные облигации действительно превратились в мусор, потому что по ним был объявлен дефолт. Но с другой стороны, всем тем, кто сидел и дожидался погашения, выплатили все деньги. Чтение заголовков. Десятый метод чтения заголовков. Исследования показывают, что даже сейчас больше половины людей в сети не читают дальше заголовка. У большинства из нас клиповое мышление, мы перенасыщены информацией. Появились даже целые социальные сети и группы, которые состоят только из заголовков. Например, новостные телеграм-каналы. Иногда новости даже окрашивают в определенные цвета. Например, в финансах, если заголовок новости красный, то это плохая новость, а если зеленый или синий, то хорошая. То есть мне даже не дают сделать свои выводы, просто заявляют, что вот это плохо, а вот это хорошо. Можно я сам буду определять, что есть плохо, а что хорошо? Целью же такой пропаганды являются охваты, рекламная выручка и манипуляции рынками. Защититься от этого явления можно следующим образом. Опять постараться копнуть чуть глубже. Например, прочитать новость полностью, дождаться уточнений и послушать мнение коллег-инвесторов и только потом принимать решения и делать выводы. Приведу несколько примеров последних заголовков. «России грозит дефолт». Мой ответ – да нет же, это США и Европа весной 2022 года объявили дефолт по своим облигациям. Компания «РусАгро» отменила дивиденды. Мой ответ – а как они должны были их платить в тех реалиях? Они просто физически не могли этого сделать. Почему? потому что их расписки котировались где-то на лондонской бирже, и для начала им нужно было переехать, поменять свою юрисдикцию на российскую, правильно поменять в реестре все записи и только потом распределять дивиденды. А в 2022 году они, скорее всего, не могли бы это сделать. Новость же нам подается так, как будто бы вообще все пропало. Цены на недвижимость выросли. На самом деле выросли хотелки продавцов, и делать вывод по Циану и Авито странно, Если объект выставлен на Авито, значит, он еще не продан. А указанная там стоимость — это хотелка продавца. Журналисты же на такие нюансы не обращают внимания, потому что их конечная задача — состряпать новость с хорошими охватами. Мне же после таких новостей приходится успокаивать подписчиков и объяснять им, что они не так все поняли. Странные формулировки. Одиннадцатый метод — использование странных формулировок. Этим больше всего грешат политики. Они являются мастерами странных и завуалированных формулировок. Но я не буду приводить здесь их высказывания. В финансовом мире та же самая картина. Официальные источники часто грешат странными формулировками. Это относится, например, к нашему Центробанку, к ФРС США и так далее. Почему так происходит? На самом деле в этом нет ничего удивительного. Здесь видна работа пиарщиков. Их задача — подавать информацию так, чтобы она выглядела правильно. Цели очень простые. Смягчить удар, отвлечь аудиторию и запутать ее. Словарный запас пиарщиков достаточно специфичен. Отрицательный рост, оптимизация кадров, низкая ликвидность, стагнация и прочие странные формулировки. Если вы встретили подобные формулировки, перед вами типичная финансовая пропаганда. Это повод насторожиться, поставить сообщение на паузу и перевести его как минимум на человеческий язык. И наоборот. Если вы видите простой и понятный язык, перед вами, скорее всего, профессионал. Он глубоко понимает описываемую проблему и умеет доносить мысли простым языком. Как раз на его мнение и нужно обращать внимание. У него нет задачи сглаживать углы. Стоп-слова или триггеры. Двенадцатый метод — использования слов-триггеров. Что такое триггер? Триггер — это переключатель, который позволяет манипулятору переключить нас с языка логики на язык эмоций. Чаще всего этот метод сейчас используют финансовые блогеры. Зайдите к любому финансовому блогеру с хорошими охватами и посмотрите на его последние обложки. Вы увидите вот такие слова. «Крах», «обвал», «бегство», «паника», «взлетят», «взвинтят», «рухнет», «сгорят», Не выскочить, катастрофа, неизбежна, обречена, страшнее, чем, коснется всех, не поможет, признаки скорого, удар по, что будет с, уже не спасти. Таким образом, как только увидите какое-то из приведенных стоп-слов, включайте обратный тумблер критического мышления. Почему? Потому что задача манипулятора — подтолкнуть вас к определенным эмоциям, завладеть вашим вниманием, а потом монетизировать его продать курсы, рекламу и так далее. Я ни в коем случае не осуждаю коллег-блогеров, сам иногда Армагеддоню, редко и аккуратно. Я прекрасно понимаю, что они хотят доносить свои мысли и идеи и быть популярными. Однако призываю инвесторов не принимать финансовые решения под воздействием подобных обложек или заголовков. Допущение и догадки. Тринадцатый метод допущения и догадки. Допущение всегда содержат такие слова, как «скорее всего», «вроде бы», «может быть», «возможно». Как только вы увидите такие слова, вы должны осознать, что перед вами частное мнение, а не реальный факт. Да, мнение иногда тоже полезно читать. Но принимать финансовые решения на их основе ни в коем случае нельзя. Мои методы минимизации пропаганды. Теперь перечислю свои методы минимизации пропаганды. Первый — чтение книг. Там в разы меньше пропаганды. Второй ответ на вопрос, кто говорит. Мнению частных инвесторов, владельцев бизнеса и бухгалтеров я доверяю больше. Почему? Потому что эти ребята обычно со мной в одной лодке. Они тоже подвержены пропаганде, но сами ее не несут. В этих сферах пропаганды намного меньше. Третий тщательный отбор источников. Мне гораздо интереснее читать существенные факты, бухгалтерскую отчетность, цифры. Корпоративные новости, потому что там пропаганда намного меньше. Четвертый. Защита от зараженного. То есть информационная гигиена. Я стараюсь зачищать свое инфополе от плененных штампами мемов и клише. Их можно распознать буквально по двум-трем репликам. Этот навык у меня срабатывает уже на уровне рефлексов. Пятый. Выключение эмоций. Я понимаю, что пропаганда бьет по эмоциям. Наша задача сводится к тому, чтобы вывести свою голову из-под удара. Для этого необходимо заниматься саморегулированием. Это целый комплекс мер, который включает психотерапию, занятия спортом, прогулки, встречи с близкими и так далее. Иногда пропаганда полезна. Вы спросите меня, а бывает ли полезная пропаганда? Я считаю, что да. Она используется, например, когда нужно успокоить людей. Даже я использую некоторые приемы такой пропаганды. Зачем? чтобы успокоить своих коллег и подписчиков. Приведу пример. Весной 2022 года мне написал один из подписчиков. «Как вы можете в такие моменты не замечать очевидного? Сейчас все будет по-другому, сильно хуже, мир полыхает, а вы сидите в розовых очках». Я такому подписчику отвечаю следующим образом. «Да, я понимаю ваше беспокойство, но не готов поддаваться общим паническим настроениям». Я не знаю ни одного человека, кто, будучи неотрегулированным, смог бы сохранить капитал. Паникеры беднеют, причем всегда. Я отдаю себе отчет в том, что пессимизм привлекателен. Он звучит логичнее оптимизма. Но есть одна проблема. Паника и пессимизм толкают нас на очень глупые финансовые поступки. Каждый раз мы готовимся к одним событиям, а происходят совершенно другие. Попытка контролировать хаос обрекает нас на страдания. Поэтому ставка на оптимизм — единственная разумная на длинной дистанции. Я считаю, что розовые очки нужно снимать только в крайнем случае, когда угроза физической безопасности перекрывает наше душевное спокойствие.